Его отвлёк подошедший Ган «Нервничаешь». В первый раз князь сам заговорил с ним, и Артём поспешил ответить. «Есть немного. Будет обидно умереть». «Теперь». На самом деле до этого момента он не боялся, сам не знал почему, но сейчас почувствовал, что начинает волноваться. «Это уж точно». Ганн достал из ножен меч, боги вооружили их, и пару раз рубанул воздух. Артём засмотрелся на серебристое мелькание стали. Интересно. Кто здесь делает оружие? Сказал он, хотя для таких размышлений явно было не время. Город Тов Тов оружие не приветствует, сказала Дайна. Большую часть сделали в городах Диара. Он вообще многое позволял из того, что не позволяли другие боги. Её лицо скривилось в гримасе неодобрения. Его дети, люди Фаели, Мелны, Строили разные механизмы. Теперь все это пришло в упадок. Говорили, что другие боги специально бросили Диара в гущу битвы, потому что многим не нравилось, что... Прикуси язык, человек. Голос Варгнона загудел у них в головах, и все трое вздрогнули от неожиданности. Дайна бросила на кабана красноречивый взгляд, но замолчала, хотя Артём был уверен, что она кинется спорить. Он понял, почему она молчит. Еще немного и Варгнон станет богом, одним из пяти в круге. Спорить с ним было себе дороже. Артем вспомнил тень утеса, виск Ремистра, мягкий голос Тов, шелест голосов верфетуи, Могли ли они подставить неведомого Диара, а потом оказаться в ловушке собственных замыслов из-за исчезновения Аждая? Почему-то он не сомневался. Могли. Участвовал ли в этом Аждая, который, по словам Дайны, шел против течения, или не знал о замыслах остальных? Артем встряхнул головой, силой потер виски. Он позволял чужой истории, не имевшей к нему никакого отношения, занимать его мысли целиком и полностью. Некоторое время они молчали, а потом заговорил Ган. Как думаешь? Кай успела услышать. Про меня. Он сморщился, как от кислого, Артём понял, чего ему стоило заставить себя снизойти до прямого вопроса. Я думаю, да. Извини, надо было с этого начать, но времени было мало. Ну да. «Конечно. Знаешь ли, братец?» «Тише. Люди, вы что, пришли сюда болтать?» «Мои чуткие уши слышат даже то, как опадают листья в лесу. Но за вашим гамом не расслышишь и поступь врага». «Тогда, может, не такие уж они и чуткие?» Пожал плечами ган, и глазки в Варгнона налились кровью. «Он не хотел вас обидеть», — торопливо сказал Артём, но Варгнон его уже не слушал. Он насторожился». Жёсткие волоски на его морде завибрировали. А потом вдруг комья полетели у них из-под ног во все стороны, как будто землю пропахало цепью выстрелов. Дайна не удержалась, упала, нелепо взмахнув рукой. Артем тоже не устоял на ногах, но продолжил судорожно сжимать гин в кармане. Пальце обожгло, как будто камень раскалился до красна. Битва началась мгновенно, как сходящая с гор лавина. Сандр пришел не один. Паскаэли, издав боевой клич, атаковали со всех сторон, с перекошенными от ярости лицами, которые были разрисованы так ярко, что Артем не сразу узнал в них людей. «Саандр!» — кричали они. И еще. «Люди! Люди! Свобода! сандер Саандр!», саандр «Я думал, он придет один», — проревел Ганн за мгновение до того, как первый Паскаэль пал от его меча. «Что нам не придется убивать людей. Ты говорила, что...» Артем не сразу понял, что Ганн обращался ктов. Но время разговоров закончилось. Варгнон ревел, раскидывая по Скаэлии острыми окованными металлом клыками. Уже несколько человек корчились на земле со вспоротыми животами, и Артём почувствовал, как съеденное утром просится наружу. Он выхватил меч, напустить его в ход не удавалось. Варгнон носился по кругу со скоростью и ловкостью удивительными для его веса, разбрасывая врагов, как колоду карт меч в руке Гана превратился в серебристый ураган. Бестов тут явно не обошлось. Артем помог Дайне подняться, и она выхватила из-за пояса кинжал. Что это? Откуда все эти? Закончить она не смогла. Один из Паскаэлей прорвался к ним и бросился на нее с топором. Дайна слепо взмахнула кинжалом, попятилась и покачнулась, теряя равновесие. Не раздумывая, Артём метнулся вперед и вонзил меч в бок нападавшему, прежде чем тот успел нанести Дайне удар. Сразу хлынула кровь, много крови. А потом Паскаэль закричала, и Артем почувствовал, как у него на макушке зашевелились волосы и стало холодно, будто весь мир сковало льдом. Человек, напавший на Дайну, лежал у его ног вопя от боли, пока Варгнон не промчался по нему, вдавив глубоко в землю. Только тогда крики затихли, а Артема, наконец, вырвало прямо на сапоги. Сбоку Дайна снова замахивалась наугад, но Ганн оттеснил ее плечом. «Ты только мешаешь. Прикрой Арте». Она послушалась и встала рядом с Артемом, дрожа всем телом, то ли от страха, то ли от ярости. Нападающим не было конца, и лес наполнили яростные визги, звон доспехов, нечеловеческий вой. «Надо уходить!» — заорал Ган «Их слишком много. Уходить было некуда». Паскаэли окружили их, и Варгнон не мог защищать их бесконечно. На его шкуре уже расцвело алым несколько ран, пока не опасных. Артем беспомощно крутил головой, пытаясь заставить Дайну спрятаться за его спиной, вместо того, чтобы прикрывать его. «Приготовьтесь!» Тоф. Варгнон издал высокий пронзительный виск и насадил на клыки еще одного нападающего. А потом в углах поляны вдруг на миг проступили призрачные силуэты. Тов, Верфетуя, Лиелита, Ремистер. Они явились, чтобы помочь, но тут же исчезли вновь, и в точке на перекрестье их взглядов заклубился вихрь, черный, плотный, искрящийся проблесками молний. «Назад!» — заорал кто-то из Паскаэлей. «Назад!» Но было слишком поздно. Задние ряды, бегущие со стороны леса, сильно напирали на передние, не давая им отступить. Артем очень близко увидел лицо одного нападавшего, перекошенное от страха, побелевшее под полосками боевого раскраса, парня немногим старше его самого. А потом черный смерч взорвался, сильной пульсацией послав во все четыре угла поляны могучие волны энергии, сметающие все на своем пути. Артем успел услышать нечеловеческий вопль, а потом парень рядом с ним обратился в пепел. За ним последовали другие Паскаэлли. Несколько рядов их воинства за мгновение превратились в ничто. Остальные бросились бежать. Но задние ряды, не видевшие того, что произошло, продолжали напирать. Они вопили и стыдили бегущих с поля боя. Артем едва разглядел за деревьями, как один из воинов обращает оружие против недавнего собрата. Все смешалось. А потом на поляну выпрыгнул пружинистый мягко приземляясь на четыре когтистые лапы огромный невиданный зверь с квадратной змеиной головой. На его спине, в алом кожаном седле, сидел Сандер. Он закричал, и его голос прокатился, кажется, по всему лесу. Согнулись испуга на верхушке деревьев. «К оружию! К оружию! Это обман! Богов здесь нет!» Артем едва не крикнул «Нет, тебя обманули! Боги здесь! Они здесь с самого начала, будто позабыв, что Сандер враг, опасный убийца!» Сандер смотрел прямо на него. Гордый, прямой, царственный, и Артём с неожиданной отчетливостью вспомнил недавний сон. В это же время до поляны наконец добрались Паскаэли, те из них, кто миновал бойню с бегущими с поля сражения. Артём не успел испугаться, только отстраненно подумал, что сейчас умрет. Но ближайший Паскаэль с чудовищной силой ударился о невидимую преграду, по ней прямо перед лицом Артёма стекала кровь. Боги не вмешивались, и другим не давали вмешаться. Кабан с визгом несся к александру «Убить человека! Мерзость! Предатель! Убить!» Зверь под Сандром дрогнул, заметался из стороны в сторону. Псадник натянул поводье, но зверь словно обезумел. Не дождавшись атаки, он ринулся в лес длинными скачками, перелетая через паскаэлей, все еще бьющихся с дезертирами. Он прорвал невидимую стену. «Он уходит! Уходит! Как?» Голос Тов донесся словно издалека. Варгнон не задавался вопросами. он торжествующе завизжал и помчался следом. Люди Сандра, которым не повезло оказаться на его пути, разлетались из-под копыт. Не стой! Ган дернул Артёма за рукав. Надо уходить. Визг Варгнона еще некоторое время звенел у них в ушах, метался среди деревьев, а потом затих в отдалении. Многие паскаэли бросились вслед за ним, как будто разом потеряв интерес к Артёму и его спутникам. Что-то не так. Артём пока не знал, что именно, но чувствовал это наверняка. «Слишком просто. Почему он сумел уйти? Это...» «Пусть сами разбираются. Живее! Камень у тебя? Так давай быстрее!» А потом невидимая стена за их спинами дрогнула, и Артём оцепенел. Это было невозможно, но прямо на них шел, упруго переступая лапами, зверь со змеиной головой. У него на спине, мягко опустив поводье сидел Сандр и улыбался своей обычной, немного усталой улыбкой. Он был, как две капли воды, похож на того Сандра, что скрылся в лесу вместе с Варгноном. Этот, настоящий Сандр, смотрел на Артёма едва ли не с добротой, едва ли не с сожалением. Он остановился прямо перед невидимой стеной, как будто чувствуя ее. Но если богам удался их обман, он не мог, не должен был ее почувствовать. «Назад! Назад!» Ганна оттеснил Артема в сторону, встал перед ним. Сандр не смотрел на него, только на Артема, как будто алое тепло камня притягивало его как магнит. Артем видел его взгляд. Сандр чувствовал, что камень рядом. «Это сильная магия», — прошептал кто-то из богов. «Баргнон справится?» Ответа не последовало. Сандр быстро моргнул, а Артем поежился при мысли о том, что он услышал богов увидел дрожание воздуха там, где они таились. «С дороги, князь!» — сказал правитель красного города мягко, почти ласково. «Игры давно закончились. Вы уже не у себя дома, а у меня, в моем мире. Вам меня не одолеть». «В красном городе-то говорил тоже». Заметил Ган, а Артем отстраненно подивился его дерзости. Сам он не чувствовал и талики смелости несмотря на то, что боги были за их плечом, готовые помочь. Но помогут ли? Им нужно, чтобы Сандра убил именно Варгнон, а Варгнону требуется время, чтобы справиться с двойником и вернуться на поляну. Что, если, чтобы выиграть время, понадобится пожертвовать Ганом Дайной, им самим? Значит, в Красном городе тебе не хватило. Вздохнул Сандр, удерживая зверя на краю поляны. Он медлил, чувствовал что-то. Нужно было убить тебя сразу, надоедливый щенок, но я не успел, к тому же. Я знал, что ты и рыжая девчонка непременно полезете куда не следует и приведете меня к камню, Ика, Ждая. Ты мог взять камень в любой момент. Гобы еле слушались от страха, и Артём не сразу понял, что это говорит он сам. Он был у меня и Каи все это время. Аж да я укрывал его от моего взгляда. Сандр покачал головой. «Старые враги знают нас куда лучше, чем старые друзья. Я мог бы снять с тебя ика и Каи кожу заживо и заставить отдать камень мне. Но аж да я знал, что я не удержусь от искушения получить все. Глаза его затуманились, потемнели. Наконец убить его, доделать да то, что я когда-то начал. «Ты убил Диара». Артём говорил, лишь бы что-то говорить, прислушиваясь к звукам в лесу у себя за спиной, надеясь услышать, как ломится через кусты разъярённый кабан. Мне говорили, он любил людей, позволял им заниматься наукой, развиваться, а ты убил его. Сандр пожал плечами. Надо же, каким знатоком ты успел стать, Артём. Даже жалко, что мы с тобой уже не сработаемся. Да, Диар был лучше прочих. Люди волновали его больше, чем остальных, и поэтому боги бросили его первым против меня. Вот чего стоит их единство. Если они надеялись, что с ним я буду мягче, что ж, они просчитались. Бог есть бог, но настало время людей, им придется это усвоить. Ты получил мир людей, заметил Ганн, делая шаг в сторону так, чтобы закрыть Артема и Дайну, оцепеневшую от страха. Но что-то тебе в нем не сиделось. Так может, дело было не в людях, а в том, что тебе всегда будет мало? Сандр внимательно взглянул на него. Возможно, ты, полагаю, знаешь об этом не меньше моего. Хорошо, что скоро я убью тебя. Своему миру ты принес бы немало. Беспокойств. Я хорошо чувствую такие вещи. Он повернулся к Артему, тронул поводья зверя. к делу Теперь я понял, что ошибался. Камень не следовало использовать. Его нужно уничтожить. Он объединяет богов, дает им силу. Без него все закончится быстро. Отдай мне его, Артём. Ты всё равно убьешь нас. Артём шагнул назад. Это не вдохновляет. Справедливо. Но умереть можно очень по-разному, Артём. Поверь мне. Аж да я умирал мучительно. После недель погони и недель боев. Наша старая история не могла закончиться иначе. Он спрятался от меня, ото всех, чтобы не привести меня к остальным богам. Но я хорошо знаю, каково ему было после того, что я с ним сделал, за все человеческие жертвы, что он принял. Он получил по заслугам». «Вот как!» Артём вдруг понял то, о чем мог бы догадаться давно». «Он был твоим богом, верно? Ты принадлежал ему. И жертвы. Он забрал кого-то из тех, кто был тебе дорог, так? Кого-то...» Сандру улыбнулся, но его глаза потемнели. Это было много, много лет назад. Я уже не помню её лица. Но то, что я чувствовал, помню. И буду помнить, пока боги не падут один за другим. Пока этот мир не будет принадлежать людям. Люди не единственные, кто здесь мыслит и чувствует. Артем говорил быстро, но знал. Время ускользает. Сандер убедится в том, что ловушки нет, и вот-вот сделает шаг сквозь невидимую стену. Ты знал об этом с самого начала. Знал и... Что с того? Многие из них убивали людей. С попустительства богов. Веками. Пищевая цепочка. Войны. Никто из них не годится людям в подметке. Только люди стремятся к прогрессу, развитию. Только люди творят магию, становятся видящими, жрецами. Хибла жри цветов, фаелью, не человеком. Только исключение, подтверждающее правило. Веками боги искусственно тормозили людей. Ради равновесия? Как бы не так. Они боялись за собственную шкуру. Людям нужен мир без богов. Ты, кажется, забыл, что случилось с обоими мирами из-за твоего прекрасного плана. Сказал Ганн, и Артем увидел, что он напряжен, как зверь перед прыжком. Ган готовился атаковать, а Варгнон всё еще не появился. Из-за нежелания богов отступать, а не из-за моего плана. Их стремление сохранить власть во что бы то ни стало подвесило судьбу обоих миров над пропастью, а не я. У Артёма закружилась голова. Он знал, что верить Сандру нельзя, но то, что он говорил, звучало так веско. Слово богов против слова Сандра. Сандра, убившего Марту. Сандра, желавшего им смерти. «Ты хороший парень, Артём, — сказал Сандр, словно почувствовав его сомнение. «Обычно я не даю второго шанса тем, кто предал мое доверие. Но, быть может, мне стоит сделать исключение всего однажды. «Ну же, отдай мне, Гин, и на этот раз я сделаю все как надо». Сандер шагнул вперед или ему показалось? Позже Артём толком не мог это вспомнить, потому что Ган взмахнул мечом, скользнул вперед с нечеловеческой скоростью и грацией. Удар был чудовищным. Сандер сложил пальцы в защитном жесте, но в последний миг Ган сделал обманное движение и ударил в шею зверя со змеиной головой. Зверь закричал высоко, тонко, как огромная птица. Из шеи на землю хлынула кровь, черная, густая. Сандер не замедлился ни на миг. Ловко спрыгнул на землю, но уже по ту, по ту сторону невидимой стены. И, не обращая внимания на подыхающего зверя, рубанул воздух ладонью. Ган рухнул на землю, как подкошенный. «Не трогай его!» Артем сжал камень изо всех сил, поднял над головой. «Вот он, здесь!» «Очень хорошо», — сказал Сандр негромко, спокойно, будто они стояли посреди его кабинета в Красном городе. «Давай, уничтожить его можно быстрее, чем они думают. Я покажу». И тогда они явились, все четверо разом, проступили в дрожащем воздухе, окружив Сандра. а вскрикнул он, и впервые за все время Артём услышал в его голосе страх. «Значит, вот как!» «Так, человек, твой преемник близко. Он идет за тобой. Отойди от мальчика». «Плевать вы хотели на мальчика», — прошипел Сандер, отступая к невидимой стене, которая становилась все более зримой, плотной, как пленка на воде. «Только камень имеет значение, не так ли? Не тешьте себя иллюзиями. Даже с ним вам меня не одолеть. Все это время я учился, я...» Он резко бросился в сторону и ударил сопленку в воздухе всем телом. Она пружинисто дрогнула и отбросила его назад. «Ты не уйдешь, Сандр!» Пришло время ответить за свои грехи. Пришло время. Разноцветные световые нити потянулись от них к нему. Лиловые, зеленые, жемчужные, алые. Всего миг они коснутся Сандра, растворят, разорвут на куски. И тогда он сложил руки в сложном жесте, который Артем не запомнил и не сумел бы повторить. Все случилось так быстро, и потоки энергии, золотистой, яркой, выплеснулись наружу мощной волной. Но ударили не в богов, в центр поляны. Там, распоров, реальность открылась прореха, большая, в два человеческих роста, широкая, как раскрытый в крике рот. Артем видел ее совсем близко. Воздух в ней переливался и сиял, как пятно смолы, и в глубине он на мгновение увидел тьму, миллионы звезд, туман, клубящуюся пустоту, при взгляде на которую почувствовал сосущий холод в сердце. Все то, чего он не видел в прорехе в тот прошлый раз, когда все произошло очень быстро. На той стороне не было ничего, только пустота холодного космоса, но Сандер прыгнул туда легко и стремительно, без сомнений или страха. Нити энергии, испускаемые богами, метнулись вслед за ним, как змеи, послушные воле хозяев. Но сами боги за ними не последовали. Артем упал на колени рядом с Дайной и Ганном, сжимая гин до боли в руке. Ноги просто перестали держать его, ослабев от напряжения и страха. Он в порядке? Он жив? Всё еще дышит. Дайна, бледная, испуганная, ожила. Ее рука порхала над Ганом нащупывая пульс но Сандер крепко зацепил его. Кто-то должен последовать за ним. «Нет, больше никто не покинет круг!» Остается надеяться на помощь иных земель. «Что будет с его силой, если его убьют на той стороне?» Как он сумел уйти? Артём не слушал. Он скачил с колен, встал перед богами, пошатываясь. «Пустите нас. Мы... мы вернем его сюда». Он понятия не имел, как именно собирается это провернуть, и Ремистер насмешливо тявкнул, как леса. Неплохая попытка, человек. Вы останетесь здесь, пока условия сделки не будет соблюдено. Ваши дружки на той стороне не должны впустить его. Но если они не успели. Их разговор прервался, потому что прореха содрогнулась в чудовищном спазме, и Артём вдруг явственно услышал крики, визги и что-то очень знакомое, но при этом чужое, полузабытое. «Звуки выстрелов».